Тем самым по теореме 27 будет чувствовать удовольствие или неудовольствие. А так как по теореме 19 и 23, часть 2, человек сознает самого себя по тем состояниям, которыми он определяется к действию, то, следовательно, тот, кто сделал что-либо такое, что по его воображению причиняет другим удовольствие, будет чувствовать удовольствие соединённое с сознанием самого себя, как причины этого удовольствия. Иными словами, он будет смотреть на самого себя с удовольствием и наоборот, что и требовалось доказать. Схолия. Так как любовь есть удовольствие, сопровождаемое идеей внешней причины, а ненависть, неудовольствие, также сопровождаемое идеей внешней причины, то вышеозначенные удовольствия и неудовольствие будут видами любви и ненависти. Но так как любовь и ненависть относятся к внешним объектам, то эти аффекты мы обозначим другими названиями, а именно удовольствие, сопровождаемое идеей внешней причины, мы будем называть гордостью, а противоположное ему неудовольствие – стыдом, При этом должно подразумевать тот случай, когда удовольствие или неудовольствие возникает вследствие того, что человек уверен, что его хвалят или порицают. В иных случаях я буду называть удовольствие, сопровождаемое идеей внешней причины, самодовольством, а противоположное ему неудовольствие – раскаянием. Далее, так как… Может случиться, что удовольствие, которое кто-либо по его воображению причиняет другим, будет лишь воображаемым, и так как по теореме двадцать пятой каждый старается воображать себе то, что по его воображению доставляет ему удовольствие, то легко может случиться, что гордец будет объят самомнением и станет воображать, что он всем приятен, между тем, как он всем в тягость. Теорема 31. Если мы воображаем, что кто-либо любит, желает или ненавидит что-либо такое, что мы сами любим, желаем или ненавидим, то тем постояннее мы будем это любить и так далее. Если же воображаем, что он отвращается от того, что мы любим, или наоборот, то будем испытывать душевное колебание. Доказательство. Вследствие одного того, что кто-либо по нашему воображению что-нибудь любит, мы сами будем любить это, по теореме 27. Но, по предположению, мы и без того любим это. Следовательно, для любви прибавляется еще новая причина, ей благоприятствующая. И потому то, что мы любим, мы будем любить вследствие этого тем постояннее, Далее, воображая, будто кто-либо чувствует к чему-нибудь отвращение, мы сами будем избегать этого по теореме 27. Если же предположим, что мы в то же самое время любим это, то значит мы в то же самое время будем к одному и тому же относиться и с любовью, и с отвращением. Иными словами, будем колебаться, что и требовалось доказать. Короларий. Отсюда и из теоремы 28 этой части следует, что всякий стремится, насколько возможно, к тому, чтобы каждый любил то, что он сам любит, и ненавидел, что он ненавидит. Отсюда слова поэта. «Будем и страх и надежду делить, коль любим друг друга. Сердце железное лишь любит другим вперекор». Схолия. Такое стремление к тому, чтобы каждый одобрял то, что мы любим или ненавидим, есть в действительности честолюбие. Отсюда мы видим, что каждый из нас от природы желает, чтобы другие жили по-нашему. А так как все одинаково желают того же, то все одинаково служат друг другу препятствием. И желая того, чтобы все их хвалили или любили, становятся друг для друга, предметом ненависти. Теорема 32. Если мы воображаем, что кто-либо получает удовольствие от чего-либо,